Глава шестнадцатая Я попытался произнести это снова. фэй Вульф кивнул. Уже лучше. Но «эн» все еще слишком звучное и недостаточно носовое. Лингвист из тебя тот еще, Арчи. И дело тут не в механических изъянах. Чтобы правильно произносить французские слова, нужно испытывать сильную неприязнь, если не презрение к некоторым самым нерушимым англосаксонским предрассудкам. Тебе это презрение не дается. Да копьеголовая змея, кайсака. Ботропс атрокс — самая опасная гадюка после бушмейстера. Французское словосочетание «fardulance» — «остриё копья» — в английском языке используется в качестве названия четырёх видов копьеголовых змей — «ботропсов», включая кайсаку. Фриц с моей помощью навёл порядок в кабинете, подал обед, и мы поели. Когда змея прекратила корчиться, я растянул её на полу в кухне и измерил длину шесть футов три дюйма. Посередине ее туловища было толщиной с мое запястье. Грязного, желтовато-коричневого цвета, она даже дохлая, выглядела жуткой до чертиков. Поднявшись после измерений, я стал гадать, что с ней делать. «Нельзя же, — сказал я стоящему рядом Вульфу, — тыкая линейкой в труп, просто взять и выбросить змею в мусорное ведро. Может, шевырнуть ее в реку? На щеках Вульфа возникли складки. Нет, Арчи, жаль так с ней поступать. Возьми в подвале картон и стружку. Аккуратно упакуй змею и надпиши сверху адрес мистера Мануэля Кимбала. Фриц отправит ее по почте. — Это урезонит мистера Кимбала. Так я и сделал, и это совершенно не испортило мне аппетит за обедом. Затем мы вернулись в кабинет и стали ждать Марию Маффей, которой Вульф телефонировал после моего звонка с Фордом Роуд. Я заметил, эта тварь водится в Южной Америке. Вульф сидел в кресле, откинувшись назад с довольным видом и прикрыв глаза. Он отнюдь не жалел о том, что прикончил гада, хотя и скорбел о погубленном пиве. «Именно», — прошелестил он, — «это ямкоголовая или гремучая змея, причем одна из немногих, что нападает без причины и без предупреждения. Только на прошлой неделе». Я разглядывал ее рисунок в книге, которую ты раздобыл для меня. В Южной Америке они водятся в изобилии. В телебарству обнаружили змеиный яд. Да, это можно было заподозрить, когда эксперты не смогли сразу идентифицировать токсин. Иглу, должно быть, смазали основательно, но эти соображения Арчи... Обретут важность, если мы потерпим неудачу санной Фиоры и будем вынуждены прибегнуть к осаде. Многое прояснится при должном терпении и... <смех> отказе от сдержанности. Есть ли где-нибудь в поместье кимбола яма, где Мануэль держал крыс для своей копьеголовой змеи? Извлек ли он яд сам раздразнив ее, чтобы она укусила мякоть банана. Маловероятно. Может, у него есть друг в Аргентине, который выслал ему яд? Это уже больше похоже на правду». Что представляет собой молодой человек, смуглый и красивый, по словам фрица, который принес записку якобы от мисс барстоу и так ловко обращается с гадюками? Может, в обычное время он работает билетером в кинотеатре на 116-й улице? Или же это матрос с южноамериканского судна, прибывшего в Нью-Йоркский порт только вчера? Вопросы трудные, но на каждый найдется ответ, если дело дойдет до осады. Вполне вероятно, что Мануэль Кимбл выписал копьеголовую змею из Аргентины какое-то время назад в качестве запасного варианта. Склонился к мысли, что если по какой-то причине придуманное человеком приспособление не справится с задачей, разумно будет дать шанс природному механизму. Когда же змея прибыла, в ней возникла более срочная надобность, и жажда мести отступила на задний план, потеснённая соображениями безопасности. И теперь, по крайней мере на какое-то время, он остался ни с чем. «Может быть». Но, потерпев неудачу с одним замыслом, он в любую минуту может взяться за другой. Вульф направил на меня палец. Ошибка, Арчи. Непростительная ошибка. Мести придется подождать. Мистер Мануэль Кимбл отнюдь не импульсивная личность. Если вдруг обстоятельства приведут его в отчаяние, он будет действовать отчаянно» но даже тогда не импульсивно. Однако через полчаса появится мисс Маффей, и до ее прихода ты должен узнать о том, что нам предстоит сделать. Возьми свой блокнот».